Глава 14. «И ты со мной. Вцепилась в мой рукав Женя, когда мы вышли из столовой. Вадька славный, но у него язык не так подвязан. Инна, ты же не против? Но совсем не отдам, на время забирай. Изобразила барский жест моя напарница. Коллективное важнее личного. Но у нас тут не совсем так. резонно заметила Кира, стоявшей рядом. Личное в приоритете. Но в данном конкретном случае согласна. Вы бы меньше говорили, больше делали, заметил Валера, который присоединился к нам. «Цербер на горизонте пока маячит. Он с Горынычем о чем то трёт, но похоже, это ненадолго. Да блин, в этом отеле похоже, если на верхнем этаже, что то то на ресепшн скажут, что ты на завтрак ел. Впрочем, тут и так все знают, чем на завтрак кормят. Но дело не в логике, а в принципе. И правда, пошли. заторопилась Женя. А то ищи его потом. Да еще разорется, что мол сами не работаете, меня отвлекаете. Он вам это в любом случае сообщит. резонно предложила Кира. Что так, что эдак». И оказалась права. Когда мы подошли к коритарху Лаврентьевичу, который как раз закончил беседовать с руководителем Белбоев, и изложили ему свою просьбу, он долго трубно сопел носом, сверлил нас строгим взглядом, и хмурил брови, а после изрек "Работать толком не умеете". Хоть сколько-то приемлемые результаты не показываете, а веселье вам в Инде положь. Не веселье, неожиданно твердо заявил Евгения, — Речь идет о сближающем персонал мероприятий, если угодно, о корпоративном. Именно, поддержал ее я. Откуда взяться результатом, если мы по сути друг другу чужие люди? Вы ими являетесь ими останетесь, возразил мне Цербер. Соревновательный принцип никто не отменял, это так, покивал я. Но если мы получше узнаем друг друга, то к примеру, свар, вроде той, что случилось из-за интернета, станет меньше. Вам какой персонал предпочтительней? Тот, который конфликты внутри коллектива самостоятельно тушит, или тот, что выносит их на всеобщее обозрение? Если ты думаешь, что очень ловок, то расстрою тебя. Ничего нового я не услышал. Поверху копаешь, самое простое на свет вытаскиваешь, рассмеялся управляющий. То ли ленив, то ли недалек, пока не знаю. Хочется верить, что Ленив опустил глаза. я. Но в целом он прав. Заступил из за меня Женя. Да и не в одних конфликтах дело. Нам тут, как я понимаю, быть долго. Не всем, покачал головой Цербер. Или уже забыли, что на собрании говорилось? Не всем. кивнула девушка. Но многим и хочется, чтобы это время прошло не в бесконечной борьбе друг с другом, а в атмосфере именно что соревнования, причем по возможности честного. И начинать надо именно с того, о чем мы говорим. Пусть люди поймут, они друг другу не враги. Не лучше, махнулся от нее Аристарх. Те же примитивные доводы не удивили. Хорошо, вот вам еще один, перехватил инициативу я. У нас есть право на одну вечеринку в месяц. Это ваши слова. Вряд ли вы от них откажетесь. Ха, с этого и стоило начинать, сообщил он, нам, усмехнувшись. Завтра днем съезжают гости к вашему стаду почти в том же составе, что и заселялись. После уборки номеров и ужина можете воспользоваться помещением ресторана, распоряжение я отдам. закусок не ждите, но бар к вашим услугам. Но чтох, в полуночи в отеле наступила тишина. И сразу предупрежу. Если в процессе мероприятия или после него случится какое-то происшествие, вроде драки, битья посуды или изнасилования, то это будет последняя ваша вечеринка в этом отеле. Изнасилование? Вздрогнула Женя. Ничего себе. Ладно, драка, но это. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Не очень добро улыбнулся управляющий. — Всякое случается. А мне вот интересен смысл слова последнее, мягко уточнил я. То есть с подобной просьбой к вам можно будет не подходить, или речь о том, что мы тоже отправимся из перекрестка вон? И я глянул на Заветную дверь, которая с того места, где происходила беседа, была отлично видна. Первое, — пояснил рестора Хлаврентьевич. Но с учетом того, что провинившиеся получат по два минуса, а остальные за компанию по одному, то возможны варианты. Справедливо? глянул я на Женю. Так и внуло. И если можно еще вопрос. Хорошо, на последний на сегодня. Недовольно разрешил сервер. Кофеваркой можно пользоваться? У нас многие по-настоящему кофе соскучились. В столовой ведь только растворимый. Хорошо, разрешаю. Помедлив, разрешил управляющий, как мне показалось, немного удивлённый. Хотя баловать персонала не в моих правилах. Надеюсь, теперь все?» Спасибо. Расплылась в улыбке Женя и сделала киксон. Вы очень добры. Не обольщайтесь, это лишь иллюзия, возразил Аристарх Лаврентьевич и направился к стойке ресепшн, откуда за нами с интересом наблюдали две пары девичий глаз. Просто на спокойному Артуру до всего, что происходило вне зоны его ответственности, похоже, дело не было. «Все активничаешь, Артемка». Дело меня Дарья, когда мы направились с тем нашим коллегам, которые около лифта ожидали новостей о проведенных переговорах. В лидеры мне не метишь?» «Оказываю посильную поддержку, сказал я на Женю. Не более». Не верь ему, сестра, посоветовала мне спутница Кристина. Я таких знаю. Сначала они на помощь приходят, а потом ты перед миром во всем виноватая оказываешься. Выходит судьба такая. Не поведя глазом, ответил ей Евгения. Не туда глядела, не о том думала. Сейчас мне, конечно, следовало бы что-то сказать, но что именно и кому непонятно. Парочка с ресепшн только ждала, чтобы за любой ответ зацепиться и после выстроум её поупражняться за мой счет. И ведь им тем же в полной мере не ответишь, поскольку ссориться с этими ребятами мне никак нельзя. Что, до Жени? Не бери в голову. Опередила меня шагающая рядом девушка. Я не думаю так, как они сказали. Мы тут, конечно, все себе на уме, но для серьезных подлостей друг другу еще не дозрели. Надеюсь, и не дозреем. Не надеешься. Понизив голос и чуть боясь шаг произнесла Женя: Мой батька, да, он о таком даже думать не хочет. Ты, Инна, Кира, еще кое-кто из ребят, вы другие. Вы к такому готовы? А ты? И я тоже. Но мне очень хочется думать, что ни с кем из тех, кого я только что перечислила, У нас, с Вади, дело до серьезной конфронтации не дойдет. Ни вам, ни нам это не нужно, но это тоже тема для другого разговора, причем приватного, и думаю, долгого. Согласен, кивнул я и весело произнес, подходя к коллегам. Ну что, все сложилось? Выбила Женька нам право на маленький праздник. Я бы даже сказал, выдавила из грозного аристарха, как пасту из тюбика. Дальше Евгения сама начала пересказывать ребятам наш с Гербером разговор. Я же снова и снова прогонял в голове услышанное от нее. И скажу так, если это не намек на то, что не худо бы заключить временный союз, так что тогда? Впрочем, может, она мысль глобальней, и речь идет о создании некоего блока из трех-четырех пар, который станет коллективно отстаивать общие интересы. Договором подобное не запрещено, кстати. На текущий момент не самый плохой вариант, который, собственно, мысленно уже прогонял в голове. Потом, когда мы полностью акклиматизируемся, поймем, с какой стороны масло на бутерброде и наша компания поредеет, возможно, в нем надобность пропадет. Но сейчас я бы в такой расклад вписался. Инна уверен тоже. И ведь оказался прав. Моя напарница приняв вечером душ, не бухнулась после нее спать, как вчера, а дождалась, пока я тоже окончу водные процедуры и улягусь в кровать, а после вкратце поинтересовалась. Тём. Не думал на тему того, что мы с тобой хоть и парочка не промах, но в одного нам все же будет не так просто тут существовать. Долго фразу в голове выстраивала, заинтересованно уточнил я. Не, а у меня с этим проблем особых нет. Слова они как велосипед. Если один раз научился их правильно в предложения складывать, то потом проблем не возникает. Ты от ответа не уходи. Хорошо. Компании и батьку бить сподручнее, как в народе говорят. Я так прикинула. Вадим и Женька ребята хорошие. У нее, правда иногда пригорает одно место на тему честно-нечестно, и «эко-активистка» она в прошлом. Но кто сейчас без легкой шизы обходится? Все мы на чем то доповернуты. Зато от нее ударов в спину ждать не стоит. Еще Елизавета с Арсением ребята неплохие. С ними можно дело иметь. Опять таки Тимка с Эмой. Пока ты кое-кому глазки во время ужина строил, я с ними поболтала. Адекватная пара, правильно смотрит на вещи. Ну, судя по твоим последним словам, Киру с Валерой мне упоминать не стоит. Не удержался от колкости. Не стоит, подтвердила Инна. И чтобы сразу снять этот вопрос на будущее, я тебе честно все скажу. Не хочется, конечно, но надо. Иначе после хуже будет. Мне становится не по себе, пошутил я. Ты не Инна, а Игорь? Если да, изыди нечистая, и они из этой сказки. Ха-ха-ха, как смешно. Не менее гротескно ответила девушка. Ты мое тело во всех деталях уже рассмотрел, потому прочь сомнения. Нет, тут другое. Видишь ли, дорогой мой Тёма, я жуткая собственница. Вот такой родилась и ничего с собой поделать не могу. Речь даже не в том, спим мы с тобой или нет, это дело десятое. Здесь другое. Как сказать-то, чтобы это убогим не казалось? Мне жутко неприятно видеть, как ты, по сути, самый близкий мне здесь человек, мутишь с кем-то там на стороне. Хи-хи, ха-ха, фразочки с двумя смыслами. еще что-то, вроде пустяка, а у меня внутри такое чувство, будто я лягушку съела. Вреда от того организму ноль, французы вообще десятками жрут. Но мерзко же. Главное, я адекватно воспринимаю реальность. Прекрасно осознаю, что ты не мой крепостной, что вправе творить любую фигню, если она не создает какие-то проблемы и так далее и тому подобное. Но я все равно буду беситься, понимаешь? Истерики закатывать или посуду бить, конечно же, не стану, хотя бы потому, что это уже совсем перебор. А вот губы дуть буду. Гадость, могу сказать, или наоборот, в себя демонстративно уйти. Угу. Ну, заложил руки за голову. Новое дело. Только не начинай собой гордиться на тему: "Я суперальфа", а вон как тёлка поплыла. пояснила Инна. Я из-за мужиков в той жизни голову сроду не теряла и в это не собираюсь. По морозу босиком к милому ходила, это не из моей сказки. Переспать мы с тобой, конечно, рано или поздно переспим, это ясно как день. Но секс, как ты сам, наверное, знаешь, ни разу не повод для знакомства. Просто есть у меня вот такой пунктик, который реально кучу неудобств доставляет. Знаешь, я пару лет назад могла очень престижную профессиональную премию взять, о которой не то чтобы прямо грезила, но не слабо похачивала. Но в результате мимо нее пролетела, как фанер над Парижем. И как раз из-за этого бзика. Мне надо-то было всего один репортаж хорошо сделать и все. Хватай заветную стекляшку в обе руки и над головой поднимай. Но вышло так, что моего всегдашнего оператора отдали другому репортеру. Вроде пустяк же, да? Да, согласился я, отметив одну интересную деталь в её рассказе. Она сказала репортаж. это понятие предполагает постоянное сотрудничество с Ну не знаю, телеканалам, новостным порталом, газетой. Что там еще есть? Мало того, я не очень знаком с профессией стрингера, но уверен в том, что у них вряд ли есть какие-то профессиональные премии. Как мне видится, данный промысел строится по принципу «нашел, продал, и после все лавры достаются тому, кто доносит до народу добытую не им самим сенсацию. Вывод: соврал мне самый близкий мне здесь человек. Грустно на факт. Ну, ловить её за руку я точно сейчас не стану. Зачем? Лучше погляжу, как оно все дальше сложится. Сознается, нет. Хотя, конечно, не исключен тот вариант, что она уже напрочь забыла, о чем мне тогда говорила. Ну да, просто взяла и забыла, в силу незначительности сказанного. Такое с женщинами случается. Сам тому свидетелем являлся и не раз. Но ради правды стоит заметить, что одной такой забывчивой даме, которая вовремя не призналась во лжи, которая лично для нее ничего не значила, в результате прострелили голову. У мужчин и женщин разная шкала важности тех или иных фактов. Для них мелочь, для нас потеря жизненных ориентиров и наоборот. Пустяк и есть. продолжала тем временем свой рассказ моя напарница. И главре то же самое сказал. Но все, у меня башню сорвало. Я орать начала, что так не делается, оператора по телефону матом обложила, после по коллеге при свидетелях прошлась как тёркой, причём таких гадостей о ней наговорила, что до сих пор стыдно. В результате никуда не поехала, репортаж сняли без меня, и премию отдали тоже не мне. Мало того, после одна часть коллег начала думать, что я кокс нюхаю, а другая решила, что у меня корона в голову настолько проросла, что мозги почти полностью деформировала. Но и те и другие со мной общаться долго не стремились. Неприятная история, уже вполне искренне произнес я. И здесь она может повториться. вздохнула девушка. Я тебе к чему все это рассказала? Не считай меня совсем уж долбонашкой, если я резко начну козлить. Ладно. Ну вот такая я, Тем. И да, чем дальше, тем больше меня Кира бесит. А что не добавила слово «твоя», — уточнил я. Хотела, но сдержалась. Ну вообще, нареально хитро выдуманная, аж скулы сводит. А кто у нас тут простой как пять копеек? Разве что Серега. — Сам веришь в то, что говоришь? Знаешь, верю, подумав, ответил я. Если всех подозревать в том, что они говорят не то, что думают, то свихнуться можно или в петлю слазать. Так что да, уверен, что Серега на самом деле такой. Он просто любитель пожрать и поржать. Но мое отношение к Кире это не изменит, заявила Инна. Но я тебе честно все сказала, как и есть. Понимаю, и где-то даже разделяю. У меня, знаешь, тоже есть бзик. Серьезно? Пристала девушка. Какой? «Ха -ха, попроще, чем твой, усмехнулся я. И на нашу совместную работу никак не влияющий. Я всегда перепрыгиваю трещины на асфальте. Вот фиг знает почему. Идет откуда-то из детства. Но если наступил, день пропал. Всю дорогу буду ждать, когда какая-то пакость случится. И что примечательно, всегда так и выходит. Ну нет, это не то же самое. Снова опустила голову на подушку Инна. — Тут тупо суеверие. Нет тебе психологической аномалии, нет трагических последствий. У меня круче. Насчет последнего, пожалуй, можно было и поспорить. Последний раз я наступил на асфальтовую трещину в древнем и, как оказалось, не очень гостеприимном городе Таиз, что находится в Йемене, где выполнял заказ, связанный с финансовой оценкой грядущего урожая кофе. Мало кто знает, какие экономические войны бушуют вокруг этой вроде бы мирной культуры, какие деньги вертятся на этом рынке. И сколько те или иные игроки готовы выложить за точную информацию, связанную с прогнозом на урожай редких негибридных сортов кофе, вроде руме-судан или Лаурины. Впрочем, все прошло удачно. Информацию мы купили, снимки сделали, Все вроде бы ничего. Вот только после местный идиот воитель заплутал в результате нас на плантации, где выращивают растения с незамысловатым названием кат. Это такой местный слабый, но очень ходовой наркотик. Увы, ошибка оказалась фатальной. От Таиза до Моха, где нас уже ждала не сильно новая, но достаточно быстрая и комфортная яхта езды всего час, даже с учетом местного относительного бездорожья. Столько и вышло. Вот только за рулем потрепанного Плимута, въехавшего на территорию порта, сидел уже я, поскольку водитель с продырявленной головой покинул салон за полчаса до этого. А сзади выл в голос от боли хакер Слава, которому прострелили бок. Ну, а вторая машина, в которой находились остальные члены нашей группы, вовсе догорала где-то там в пустыне. С тех пор я трещины на асфальте вообще стороной обходил. И в день смерти, кстати, тоже одну такую обогнул. Правда, не помогло. Пожалуй, согласен, тряхнув головой, чтобы выбросить из нее воспоминания невероятной духоте Йемена, вони, бензина и крови, которые царили в салоне Плимута, и бьющих в корпус машины пулях, – согласился с собеседницей. я. Но с другой стороны, что делать с тонемостью? У меня, например, с Женькой взаимная симпатия появится. Даже не интимная, а просто человеческая. С ней тоже разосремся?» Ин, все понимаю, сочувствую даже, но это не вариант. С Женькой нет. Ну что, Ты не в ее вкусе. А ты прямо уже разобралась, кто в чём вкусе. Поразила меня ее самоуверенность. Есть вещи, которые видны сразу. Кира одно, Женька другое, Ольга третье. Кстати, слышал, что у этой неврастенички вчера вечером опять истерика случилась. Нет. Заинтересовался. я. Снова из-за мамы? Хочу домой, как там она одна? Ага. Потянулась Инна. Бедняга Пашка даже на ресепшн за успокоительным бегал. Между прочим, оказалось, что аптечка тут будет здоров. Ее содержимое тянет на небольшой киоск. Даже хирургические инструменты имеются, представляешь? Вот он прямо сразу все разглядел. Снова усомнился. Я. Так Пашка в прошлом врач? Пояснила девушка. Ну, не совсем настоящий интерн, но все равно разбирается. У него на такие вещи глаз намётан. Говорит, что даже препараты строгой отчетности есть. Причем лежат чуть ли не в навалку. все таки тут дурдом, вздохнул я. Правда, с интерьерными изысками. Именно. А Ольгу после еще полночи штырила. То тихо плачет, то подвывать начинает. Пашка сильно переживает по этому поводу. Ясное дело, хмыкнул я. Мало того, что все в одиночку приходится тащить, так еще и тут непонятно чего ожидать. И это они пока на этаже работают, а когда вниз переведут? Да вот не скажи. — разглядывая свои ногти, возразила Инна. Там они каждый сам за себя. Он чемоданы таскает, она в столовой, или, что вероятнее, в прачечной. А там такие песни, что от стона особо не отличишь. Может, наоборот, ему полегчает сразу. Кстати, Серега тот же за Алену особо не переживает. Серега вообще живет на свете как птица на ветке, произнес я. Встречаются такие люди. о чем я только-только тебе говорил? Да и особой любви к Алёне я не заметил. Это да. На помолчала, а после спросила. А если меня туда? Ну, в подвал, прачечную, будешь переживать? И мне страшно становится, вздохнул я. Слушай, может, мы тут молодеем и внешне, и внутренне? Давай ещё посудачим о том, кто из кем из наших мутить станет. А после договоримся завтра на вечеринке медляки только друг с другом танцевать. Ой, какой ты душный. Я сразу представил, как скривилось ее лицо. А по поводу мутить? Пока ты кое-кому. Я тебя умоляю. Ладно, ладно. Пока ты ел, я интересненькое заметила. Соседушка наша, Наталья, с... о чем ты говорила. Закончил я её фразу. Прикинь, не все мне кири на грудь пялится. Скажи, ты именно поэтому разговор сегодня затеяла? Из опасений, что там скоро стая собьется, а мы по поодиночке бегать станем. В том числе. Снова привстав, после упёршись на локти и повернув лицо в мою сторону, подтвердила Инна. Бравастик наш, кстати, крепко с Регинкой сошелся. Я так поняла, они землячки, и тает другая в Уфе жили. Регина баба цепкая напарника своего, убиень не вспомни, как его зовут, наверняка вот так держит. Стая не стая, но мы имеем три сближающиеся пары, причем одна другой стоит. Не знал, отметил я. Интересно. Ладно, давай спать. Утро-вечеру мудренее». Ты так и не ответил на вопрос, который я в самом начале разговора задала. Так не было вопроса. то Ты просто рассуждала, что они хорошие, мы хорошие. Сейчас подушку в тебя брошу, пригрозила Инна. Да мне тоже нравится эта идея. Наконец согласился с ней я. Но форсировать не стоит. Даже не так. Я не хочу, чтобы именно мы стали инициаторами объединения. Чтобы, если что, не оказаться крайним. Точнее, он Хотя, если честно, не представляю, как тут им можно стать. Запросто, ответил я. Те, кто в нашу дружную компанию не попадут, непременно почувствуют себя обделенными. Ну вот так человек устроен. Если чего-то знакомого куда-то взяли или позвали, а его нет, то обделенный не в себе недостатки ищет, а организаторов в пристрастности обвиняет и непременно на него зло затаит, потому как обидно же. вот оно тебе зачем? У Женьки шило в заднице торчит, торчит. Пусть она и развернется во всю свою организаторскую ширь. А если она нас не позовет?» — Иронично полюбопытствовала Инна. Например, из-за твоего сегодняшнего отказа. Тогда как? Объединимся с остальными униженными и оскорбленными», — зевнула я. То не с ней, не с Нателлой, и общего у нас окажется в результате больше, чем у остальных. Не переживай, совсем одиночек тут скоро не останется. Тогда мы точно с Кирой в одном пуле окажемся. проворчала девушка. Как ты и хотел. Вот поверь, лучше тебе не знать, чего именно я хочу. Все, давай спать. Завтра будет еще один интересный день. Ай, не знаю даже, радоваться этому или печалиться. вздохнула Инна, засунула ладошки под щеку и закрыла глаза. Кстати, если бы она спросила, так чего же я хочу, то, скорее всего, честный ответ мне было бы ей очень трудно дать. Дело в том, что я сам пока не знаю точно, какова моя конечная цель. Промежуточных много: не сменять должность коридорного на бельбоя, стать первым в командном зачете, узнать, какой уже главный приз. Но вот самое главное. Нет, не знаю. В той жизни всегда было ясно. Всегда есть конечный результат, который от тебя ждет заказчик. Остается только выстроить верный маршрут, который ведет к его достижению. А тут Все слишком призрачно и зыбко. Мы точно в тумане по болоту бредем. и дороги не видно, и с головой в любой момент можно в чарусь и ухнуть. Да так что и не вынырнешь уже. Впрочем, я тут недавно говорил Инне про то, что хотел бы как можно дольше оставаться самим собой. Может, и это главное. Вот только если есть может, то уже не факт. Когда человек точно знает, что для него в жизни главное, для может места не остается. А вот насчет интересности нашего общего завтра я угадал. Начнем с того, что на завтраке мы узнали главную утреннюю новость. Еще два гостя на выписку из отеля отправились. Первым сумрачный юноша, которым занимались Тимофей и Эмма. Причем, как рассказал традиционно все знающий Серега, достучался до него именно Тимка. Оказалось, что гость когда-то в какой-то группе играл с лидером, который наш бывший музыкант то ли лично был знаком, то ли через кого-то. Слово за слово, хреном по столу, установился какой-никакой личный контакт. И вот тут подключилась он, которая за пару часов смогла таки клубок психологических проблем размотать, которые этот странный человек себе еще при жизни в голове накрутил. Как результат плюсик на доске. Что ж до второго гостя, подробности не знал никто. Просто в силу того, что Наталья ни с кем деталями своего успеха делиться не стала. Ну и Георгий, естественно, запретил это делать. Впрочем, Зоя, которая сегодня была на раздаче омлета с грибами и помидорами, а также дивных хрустящих тостов с пармезаном рассказала, что наша соседка нынче трапезничала не в одиночестве, а с Ириадной, причём эти двое задушевно общались. Они, оказывается, приперлись самыми первыми, опередив даже Серегу. Впрочем, ничего удивительного в этом, как раз и не было. Зря Инна переживает по рассадке в столовой, уже можно в первом приближении сказать, кто с кем в ближайшем будущем в альянс вступит. В с Вадиком пришли следом за нами и заняли стол по соседству, как с нами, так и с нынешними триумфаторами Эммой и Тимой. И это при том, что можно было сесть на особицу, благо пустых мест хватало. Один из них, кстати, позже заняли вечно панурая Ольга и изрядно вымотанный Павел. Так что дело считай на мази. Думаю, вечерние мероприятие окончательно все по своим местам, что в целом очень даже неплохо. И ещё Очень хорошо, что завтра новые гости заедут. Если честно, недавний нервяк, связанный с поиском ответа на вопросы почему и как, мной аж с нежностью вспоминался. Безделье было куда хуже. Я уж грешным делом начал подумывать о том, чтобы выпросить у арестарха Лаврентьевича садовые ножницы и пойти подровнять кусты. Все же какое никакое дело. Плюс еще и прогулка на свежем воздухе. Ну, невозможно все время валяться на кровати и глазеть в потолок. Дури, и жутко. Да, возможно, скоро уже именно это время мне будет казаться невероятной роскошью, которую я балбес не ценил. Но это потом. А сейчас в какой-то момент я встал, обулся и направился вниз, поскольку меня посетила внезапная мысль о том, что, может, тут не только медпункт есть, но и какое-то подобие библиотеки для нужд особо интеллектуальных гостей, которые без печатного слова даже загробную жизнь не мыслят. И надо ж такому случиться. Я спустился в холл как раз в тот момент, когда гости перекрестка покидали его. Один за другим на они ставили розчерки в большой книге с синей обложкой, получали улыбки и прощальные слова от Дарьи, Кристины и Артура, забирали свой багаж, после чего один за другим скрывались за раскрытыми Настер дверьми. Кстати, такое зрелище я тоже видел впервые. В смысле, двери на распашку. Всё было здорово. Всем спасибо. Бодро пророрала Толстая резвушка, получив от Ромы свою сумку, после чего послала воздушный поцелуй бледному, как смерть Арсению, рядом с которым я, собственно, и стоял. В следующий раз ты, сладенький, никуда от меня не денешься. Жди. Не приведи Господь, пробормотал тот и даже вроде как перекреститься хотел, но чего-то делать этого не стал. Лучше в никуда, чем еще раз такое пережить. "На данный счет, молодой человек, можете не беспокоиться" раздался за нашим спинным голосом Ристар Холоврентьевич. Это гость сюда больше не вернется. — Добрый день, поприветствовал я его, а после уточнил: Если не секрет, почему? Да какая разница?" Мигом воспрял духом Сенька, который нашему церверу, похоже, верил безговорочно. "Спасибо. Не за что?" ответил тот. "Что до гостей? у вас, Артем, есть какая-то версия? Потому что она, как и прочие первые гости, скажем так, некий пробный шар" Они попадают исключительно в новые или вновь открытые отели? Отчасти да, покивал управляющий. Но конкретно ее случай иной. Непосредственно наш отель являлся ее последним шансом. Она им не воспользовалась и очень зря. Теперь судьба этой дамы от нее самой никак не зависит. В чем она очень скоро получит возможность убедиться. В этом есть некая справедливость, подумав произнес Арсений. Слово некое, мне кажется, не очень уместным. Каризен глянул на него рестарк. Будь на моем месте, кто-то другой, например, одна из тех вон дам с ресепшена, и уже сегодня в головной офис ушла бы докладная о том, что ряд сотрудников данного отеля не согласен с проводимой корпоративной политикой и не разделяет в полной мере наши духовные ценности. Поверьте, ничего хорошего из этого не вышло бы. В лучшем случае минус на доске. Один вы уже заработали. Зачем он второй? Мне он не нужен, пробормотал опешивший юноша, глядя на то, как закрываются двери за последним вышедшим из отеля гостем. И я так думаю. Величественный зевк Цербер и направился к вышеупомянутой доске с результатами, как видно расставлять минусы.